34. Перелистывая в уме страницы Когда Хосе Мари арестовали, у него была грива до плеч. Что стало с этими буйными кудрями? Что стало с чуть щекочущей лоб густой челкой? Лучше об этом не думать. Глядя на себя в зеркало, он говорит «Это не я». И прошел год. И прошли два, четыре, шесть, каждый со своим Рождеством, каждый со своими праздниками и с особыми местными праздниками, которые отмечались только в их поселке, а вот теперь отмечаются без него. На самом деле теперь уже все происходит без него, он не видит, как милеет река. Не слышит, как звонит церковный колокол, и, не раздумывая, отдал бы миллионы, которых у него, впрочем, и нет, за несколько инжирин из отцовского сада. Чтобы не портить себе кровь, он предпочитает не вести счет годам, которые ему предстоит провести в тюрьме. Хотя где-то там, в глубине души, продолжает лелеять призрачные надежды, то есть не исключает разных возможностей. А вдруг организация? Или, скажем, правительство страны? Или, скажем, международные протесты и так далее? Иногда по ночам, лёжа в темноте, он пытается восстановить во рту вкус чаколи. «Чаколи!» Слегка газированное белое легкое вино, производимое в стране басков. Или сидра. Все равно. И порой ему кажется, черт возьми, что это ему даже вроде бы удалось. На шестом году у него наметились залысины. Да ладно бы залысины. Как-то раз он уперся головой в прутье изголовье кровати и кожей почувствовал холод чего никогда раньше не случалось. И вот теперь он совершенно лысый, как коленка. Если он когда-нибудь отсюда выйдет, в поселке его не узнают. С некоторых пор он ходит бритый почти под ноль, чтобы казалось, будто волос на голове у него нет, потому что так ему самому захотелось. Матери не нравится его голая голова. «Ладно, если уж на то пошло». В свое время ей не нравились ни его шевелюра. «С такой гривой ты похож на нищего с церковной паперти. Ни серьга в ухе. Знак причастности к организации. Хотя мнение матери по поводу это потом как-то сразу в один миг переменилось. Из-за него? Да, можно не сомневаться. Мать у него — кремень. А если вобьет себе что-то в голову, никогда не отступится». Старик он из другого теста, как и горка, спокойны, уступчивы, Я-то в мать пошел. Потому со мной все оно так и вышло. Потому и сижу здесь, и буду сидеть еще не весть сколько. Где здесь, в камере, в грёбаной камере этой грёбаной тюрьмы. До следующего перевода, или пока меня не выпустят. «Сегодня он Чапео!» «Ну, просто так. Понятно?» «Чапео!» «Ситуация, когда заключенный отказывается выходить на прогулку и целый день проводит в камере. Баскский. «Он этим никому ничего не доказывает и не выражает никакого протеста. Ему захотелось побыть одному, а еще не видеть во дворе и в коридорах все те же морды». Как и много раз прежде, он лежит на кровати и перебирает воспоминания, словно листая альбом с фотографиями. Иногда он по два-три часа восстанавливает в уме старые истории. И хотя с одной стороны его при этом грызет тоска, с другой часы бегут почти незаметно. А что тут еще надо сократить хотя бы на несколько часов ту прорву лет, тот тюремный срок, к которому его приговорили? В таких случаях ему больше всего нравится вспомнить что-нибудь неожиданное потому что вот он лежит себе такой спокойный, глядит в потолок, и вдруг на память приходит та или другая сцена из давних лет, когда он был свободен, и у него были волосы, и он играл в гандбол, и пил столько чекули, сколько в него влезало или сидра, или пиво, да хоть чего. Им тогда было... Сколько же им было... Наверное, лет по десять или двенадцать, что-то вроде того. И ходили они вечно вдвоем, Хокин и он, Хасе мари неразлучные. В горы за поселком охотятся на птиц, и у каждого была своя собственная рогатка. Для рогатки нужны были раздвоенная ветка орешника, резиновые полоски, вырезанные из камер, и кусочки кожи. «Как-то в воскресенье, — вспоминает Хосе Мари, — они решили воспользоваться тем, что в выходные на фирме Учато никого не бывает, и перелезли через ворота, чтобы добраться до склада старых колес, и там ножом нарезали полосы с какой-то камеры. Добытая тогда резина оказалась самой лучшей, честно». Можно было дострельнуть с одного берега реки до другого и даже дальше. Снарядами служили либо вынутые из подшипников шарики, либо камешки. С их помощью они пытались сбивать птиц, но, насколько он помнит, таким способом ни разу ни одной не заполучили». Зато не было ничего лучше рогаток, чтобы стрелять по бутылкам или по дорожному знаку, который стоял у границы промышленной зоны. Пока под градом каменных снарядов с него полностью не слезла краска, так что сам Господь Бог не разобрал бы, что там прежде было. А Хокину однажды взбрело в голову пострелять еще и по окнам. «Дзынь!» Взвизгнуло разбитое стекло. «Дзынь!» И они со всех ног кинулись прочь, а кто-то высунулся в окно и заорал «Бесстыдники!» «Что ж, попробуй поймай!» «Ну-ка, побегай за нами!» Они хохотали, как сумасшедшие. Одиннадцать-двенадцать лет, молокососы. Примерно тогда же началась вооруженная борьба. «Она у нас в генах!» Он улыбается, глядя в потолок. «За каким чертом я тут лежу и хохочу? За каким чертом пудрю себе мозги?» Он сразу посерьезнил и перевернул в уме еще одну страницу. «Уже став постарше, мы с Хокином ходили на охоту с манком. Иногда брали с собой еще и колдо. Теперь...» Обращаясь к потолку своей камеры, Хасе мари рассказывает, что для охоты с манком нужны скорее мозги, чем грубая сила. Колдо не был ни особо умным, ни дураком. Зато у него имелся щегол, такой певучий, что другого такого редко встретишь. Я, во всяком случае, не встречал. Колдо ставил клетку в кусты, И этот сволочной щегол заводил свою песню, прямо заливался. Трое друзей ждали, затаившись метрах в двадцати, молчали и курили. И чтоб ни слова, ни шороха. Вдруг, по условленному знаку, они выскакивали, как угорелые, из своего укрытия. Птицы испуганно шарахались и приклеивались к прудикам, смазанным клеем из белой омелы, которые называют еще и птичьим. Хотя можно их было и не пугать, в этом я твердо уверен. Птицы пытались улететь, но они тут-то было. Чем больше они хлопали крыльями, тем крепче приклеивались к прутьям. Бывали дни, когда мы ловили без преувеличения по семь, а то и по восемь щеглов. Правда, приходилось все время поглядывать по сторонам, как бы нас за этим делом не застукали копы а вечером наши мамаши жарили нам щеглов на ужин. Вот же туха была, и как жаль, что люди взрослеют. Колдо потом и сам превратился в щегла. Что называется, запел, едва попав в руки гвардии. Только никто его в этом не упрекнет. Ему как следует досталось в казарме, вынча уронду. Инчаурондо, район в Сан-Себастьяне. Голову в воду окунали и там держали. И он, конечно же, какие-то имена назвал. Хосе-Мари с Хокином решили. Ну и черт с ним, рано или поздно за нами все равно придут. Тогда они сбежали во Францию. И через пару месяцев в Британии столкнулись с Колдо в случайном баре. «Вы уж меня простите, я ведь не чаял оттуда живым выбраться!» «Да ладно, будь спок, мы их еще полечим их же лекарством!» С дробовиком Хокина птиц удавалось наловить поменьше. Не столько, сколько с манком. Но дробовик был классной игрушкой. Мы стреляли по очереди и проводили время просто офигительно. Потом, уже вступив в организацию... Когда мы обучались приемам и способам ведения огня, инструктор просто рот разинул от удивления. «Ну, ребята, вы даете! Откуда вы, мать вашу, взялись такие метки?» «Вообще-то мы стреляли лучше некоторых ветеранов, которые много болтали, а когда доходило до дела, только пуделяли, ну прямо как слепые». Хокин во время местного праздника у нас в поселке стрелял в тире, пиф пав пиф пав и ни разу не промахнулся, хотя мушку, по его словам, кто-то специально скособочил. Старик из тира сказал «Ну все, хватит с тебя!» и отобрал у него ружье. А потом начал крутиться, как уж на сковородке, лишь бы не дать Хокину выигранный приз. И тогда мы, вся наша ватага, Собрались перед его навесом, так что детку пришлось-таки вручить Хокину какую-то плюшевую ерундовину. Где-то в то же время Хасамари впервые узнал, что чувствует человек, стреляющий в другого человека. Раньше они, случалось, пускали пулю в кошку, но человек совсем другое дело, и Хассамари прошептал приятелю на ухо. «А ты можешь себе такое хотя бы представить?» Но Хокину ничего подобного и в голову никогда не приходило. «Ружье — это для забавы!» — говорил он. А еще Хокин мечтал поохотиться по-настоящему, чтобы не на птичек и кошек, а на кабанов и оленей или других каких крупных зверей. А еще он мечтал поехать в Африку на сафари и пока они обо всем этом болтали спрятавшись в кустарнике хасеари прицелился в мужчину который на ближайшем склоне косил траву надев на голову мешок чтобы укрыться от дождя хасеари поставил палец на спусковой крючок и вообразил как мужчина резко сгибается вперед и смертельно раненый катится под горку Хокин шепотом предупредил, что с оружием играть нельзя. Сколько же им тогда было лет? По шестнадцать, не больше. Ночью ему приснилось, что за ним с сиреной примчалась патрульная машина, потому что он убил полицейского. И теперь, много лет спустя, лежа в тюремной камере и уставившись в потолок, Хосе-Мари вспомнил ту сцену с человеком, косившим траву.